Уже смеркалось, когда испытание подошло к концу. 56 человек преодолели гору, в их числе оказался и гором. Сэр Герб выстроил новоиспеченных рекрутов училища в две равные шеренги и повел их в Дорбион. Атар и Кай остались с теми, кому не по силам оказалось преодолеть круче бычьего рога. Хотя некоторые из этих людей штурмовали гору не по одному разу. Люди сидели на траве, растирая ноющие мышцы, негромко переговаривались, вымотанные, покрытые пылью и ссадинами, в изорванной одежде. Последнего нищего трудно было отличить от знатного господина. Какой-то худосочный парень вдруг разрыдался совсем как ребенок, уткнувшись носом в колени. «Чего это он?» – зашевелились вокруг. «А он дом свой продал совсем добром», – пояснил сидящий рядом с парнем. «Думал, раз уж училище его содержать будет, так зачем теперь ему дом?» Про испытания-то глашатые не говорили. Кай и Атар стояли поодаль, наблюдая за происходящим. «Да, брат Кай», — проговорил северянин. «Казалось бы, чего такого, по валунам попрыгать, взобраться на гору и спуститься. А вон, больше половины даже на это не способны. Трудненько нам придется рекрутов-то набирать». «Начинать всегда трудно», — отозвался Кай. Атар перевел взгляд на гору, безмолвная громадой нависавшую над ним. На одном из склонов темнела одинокая человеческая фигура. «Пора этого настырного типчика снимать», — сказал он. «Целый день на камнях колупается, а даже середины пути до вершины пройти не может. На каждом волуне по часу висит». «Почему бы тебе не назвать этого человека по имени?» — спросил вдруг Кай. Северянин хмыкнул. «Что ж...» — сказал он подбоченись. — Можно и по имени. — Пора, говорю, Ажа полторы ноги из горы снимать. Не хватало еще бедолаги шею себе свернуть. Кай молча смотрел на Атара, ожидая чего-то. Тот пожал плечами. Через пару недель после того, как мы из его деревни ушли, крестьяне и вправду избрали его старостой. Жизнь в деревне впрямь начала налаживаться, потому как аш не под себя греб, а за общее дело родил. Только все это недолго продолжалось. Полыхнул в деревне пожар, и почти все дома дотла. Дом Ажа первым сгорел, с него-то пожар и начался. Тушили, конечно, но в ту ночь ветер был сильный. Сам знаешь, брат Кай, эти хижины деревенские только искре попасть за стреху. Кое-кто поговаривал, что пожар тот — дело рук бывшего старосты Барбака. Да как докажешь. Барбак-то к родне съехал куда-то, с тех пор его и не видели. В общем, родители Ажа и жена с ребятами сгорели, а тут еще и деревенские начали против него роптать, мол, он виноват. Как-никак его хижина первой занялась. Быстро верную службу его земляки забыли. И сместили Ажа, назначили староста и другого. А наш полторы ноги после этого родную деревню и покинул. В Дорбион подался, в поисках лучшей доли. Чуть не дошел. В трактире при дорожном весть услышал о том, что Его Величество училище открывает. Ну как, освоил я науку увидеть и слышать, а, брат Кай? Не дожидаясь ответа, Атар захотал, вполне довольный собой. Кай кивнул. А же узнать не трудно. К тому же пересказанную тобой историю он повторял несколько раз, изливая душу разным людям пока не началось испытание. А как насчет того человека? Он указал навалявшегося под кустом невзрачного мужичонку, который не участвовал в испытании по той причине, что, ожидая начала оного, нарезался до полумертого состояния. Северянин потер виски. — Зовут его Шавал, — медленно проговорил рыцарь. — Лет ему четвертый десяток пошел. Семьи нет, выпить любит. Судя по цвету лица и неровному храпу, эта привычка вскоре его в могилу сведет. Судя по одежде и обувке, редко в его карманах даже медики водятся. Ну, вот и все. Шавал левша, заговорил Кай, поскольку левая его рука длиннее правой. Характерные мозоли на руках и привычный наклон головы говорят о том, что он привык работать с рубанком. На пальцах заметны потемнения. Это следы въевшейся под кожу краски, которые покрывают мебель. Шавал – мебельщик. Вернее, был им. Об этом можно судить потому, что мозоли его застарелые, движения лишены четкости, присущей хорошим мастерам. И еще потому, о чем он рассказывал своим собутыльникам. Девять лет назад он слыл прекрасным мастером. Половина аристократов Дорбиона заказывала у него мебель. Но чуть только денег стало немного больше, чем он мог потратить, начал шавал куролесить. Уже не сам шкафы и кровати мастерил, а на подмастерии всю работу свалил. Так понемногу растерял всех своих заказчиков. Потом подмастери от него разбежались, а потом и мастерскую пришлось отдать за долги. Не так давно он оказался на улице. И с тех пор шляется из кабака в кабак, да пробавляется попрошайничеством. Впрочем, раз он пришел сюда, значит, не все для него потеряно. Атар скривился. «Прийти-то пришел», — сказал он. «А что толку? Ну, угощался и свалился. На кой хрен нам такие рекруты нужны?» «У Шавала, как и у всех прочих, есть шанс изменить свою жизнь», — сказал Кай. «Стоит только постараться». «Не шибко, он старается». «Ему нужна наша помощь, и он ее получит». «Так ты спрашивал меня, освоил ли науку слышать и видеть. Я скажу тебе – нет. Тебе еще надо бы научиться, как и мне. Постичь эту науку очень трудно, потому что это требует постоянного совершенствования. О скольких из присутствующих здесь ты сможешь рассказать так же подробно, как об Аже?» Северянин задумался. «Человек десять наберется», – сказал он. «Те, кто больше и громче всех болтали». И те, кого лучше можно было рассмотреть. «Я смогу о половине подробно и об остальных кое-что», — сказал Кай. «Понимаешь теперь?» «Ага», — кивнул Атар и вздохнул. «Снимай с горы, Ажа. Пора заканчивать сегодняшний день». Несколько минут ушло у Атара на то, чтобы снести на своих плечах к подножию бычьего рога Ажа полторы ноги, измученного до такой степени, что он едва мог разговаривать. Оказавшись рядом с Каем, парень поклонился и чуть не упал. Аттар поддержал его под руку. «Приветствую вас, сэр Кай», — пробормотал Аш. «Простите, я не осмелился подойти к вам раньше». «Сядь», — ответил ему болотник. «Тебе нужно отдохнуть». Запыленное осунувшееся лицо Ажа потемнело еще больше. «Я не устал», — воскликнул он. «Молю вас, сэр Кай, позвольте мне...» «Попробовать пройти испытание еще раз». «Испытание закончено», — громко произнес Кай. Слыша этот разговор, люди стали подтягиваться к рыцарям. Аж замолчал, опустил голову. Совершенно обессиленный он почти что упал на траву. «Попробуй так-то, поелозить, покручем», — обиженно забубнил кто-то. «Да еще с ножей на плечах. Мы уж не козлы горные. Мы к таким прогулкам не привыкли. И главное, зачем это все...» «Разишь на королевской службе такое пригодится?» «Гвардейцев так не мучают, как нас!» Подал голос какой-то тип с косматой шевелюрой, клоки которой падали ему на глаза. «Я-то знаю, сам служил четыре года». «Чего ж ушел-то?» – спросил его кто-то. «Выперли, поди». «Ничего не выперли, надо было, вот и ушел», – с вызовом ответил косматый тип. «А ежели лох мы твои солба откинуть, не обнаружится там клейма вора?» — рыкнул на типа Аттар. Космотый отступил назад и смешался с толпой. В Каю подошел Якоб, сын графа матьяна. За спиной его понуро молчали еще пятеро отпрысков высокородных семейств. Отцы юноши, окруженные слугами, возбужденно переговаривались между собой, бросая на рыцарей братства порога враждебные взгляды. Иотар и Кай без особого труда могли разобрать, что так увлеченно обсуждают благородные господа. Они собирались жаловаться его величеству. «Сэр Кай!» — над треснутым высоким голоском обратился к болотнику Якоб. «Позвольте мне сказать...» «Говори», — разрешил Кай. «Я хочу вам... То есть мне нужно сказать... То есть я думаю, что выражу общее мнение, если и скажу...» Юноша сбился и закашлялся. Он явно волновался. «Если скажу, что испытания, коего удостоились мы, чересчур сложны для нас. То есть неоправданно сложно, я хочу сказать». «Долько преодолевая трудности, можно добиться чего-то», ответил на это Кай. «И чем больше усилий мы к этому прикладываем, тем лучший результат. Следовательно, наилучший результат достигается тогда, когда дорога к нему сложнее всего». «Да, да» заторопился Якоб. «Это я понимаю, но я вовсе не об этом хочу сказать вам, сэр Кай. Я вот о чем. Разве служение его величеству достойны лишь те, кто лучше других приноровились ползать по камням? Неужели достойный муж, постигший множество наук, искушенный в воинских искусствах, не сумеет быть полезным королю? Получается только какой-нибудь горный охотник, привыкший лазать по скалам, но ничего не смыслящий ни в чем другом, имеет право стать рекрутом училища?» Посмотрите, кто прошел испытание. Тупоголовые увольни, все достоинства которых цепкие пальцы и крепкие икры. Тогда как благородные и высокообразованные мужи, на которых только и может надеяться его величество, с этим вашим испытанием не справились. Это потому, что не так надо было испытывать будущих рекрутов. Толпа мастеровых, деревенских мужиков и нищих одобрительно загудела. Видно, каждый имел какую-то причину перечислить себя к благородным, и высокообразованным мужам. «Можно я скажу, брат Кай?» встрял в разговор отар, который за то время, пока слушал выкладки, якобы успел рассвирепеть до щек. «А то ты начнешь сейчас рассыпаться, ежели до да кобы. Как а я своими словами, чтобы всем было понятно, и высокообразованным, и тем, кто попроще. Чего с ними вообще разговаривать? Ишь ты, не понравилось им испытание!» «Вам было сказано, каждый может стать рекрутом, и бычий рок преодолеть может каждый. Нужно только постараться. Понятно?» Рявкнул северянин так, что якобы остальные отпрыски знатных семей непроизвольно попятились от него. «А насчет премудрости всяких, которыми некоторые тут хвастались, могу сказать, и я, и брат Кай тоже когда-то ничего не умели. Научиться легко». Только прежде надо доказать, что достоин учиться. «Не каждый на эту гору взберется», — пискнул кто-то, прячась за чужими спинами. вон хромоноги хромоногий-то, весь день бился, а взобраться не сумел. Ну, не может хромой по горам скакать, а без руки не может плавать. Как с ним-то быть?» Аш, которого невидимый оппонент от Тары имел в виду, поднял голову. «Я могу», — негромко, но упрямо сказал он. «Могу, я все могу». Просто устал, пока добирался сюда. Ежели бы день отдохнул, перемахнул бы эту гору в миг. Кайф взглянул на парня, улыбнулся. На утро мы снова начнем то же испытание, сказал он, с теми, кто явится сюда завтра, чтобы стать рекрутами училища. Потому что другого пути в училище нет, и вы, не поднявшиеся на бычий рог сегодня, получите возможность сделать это еще раз. Я обещаю вам, что завтра у вас получится лучше, чем сегодня. А чтобы вы поняли, что я полностью в этом уверен, говорю вам, тем, кто завтра не улучшит свой результат, я предложу по пять золотых гайлонов каждому, с тем условием, что он, получив деньги, немедленно уйдет прочь». Некоторые в толпе воспрянули духом, начали переглядываться, не скрывая ухмылок. Бородатый бродяга по прозвищу Гусь, который тоже безуспешно пытался преодолеть подъем на бычий рог, расплылся в улыбке. «Эх, повезло!» – подумал он. «Хоть на королевскую свадьбу не попал, так пять золотых ни за что ни про что грибу. Аж полторы ноги выслушал предложение Кая безо всякого интереса. Лежа на траве, ощущая свое тело, как один пульсирующий сгусток ноющей боли, Он прокручивал в голове свое восхождение на гору, отмечал ошибки и обдумывал, как не допустить их завтра. Он не ушел бы отсюда, даже если бы ему посулили и сотню золотых, и две сотни. Быть частью, очень важного для всех дела, это желание раз и навсегда наполнило его жизнь. Другой судьбы он себе не желал. — Ты чего, брат Кай, тронулся? — шепотом поинтересовался Атар. Пять золотых каждому хламону, кто только этого пожелает. Ты чего? Они возьмут деньги и уйдут, сказал Кай. А на следующий день в каждом кабаке, где они остановятся пропивать золото, будут гудеть о неслыханной щедрости короля. Через несколько дней те, кто ушел, вернутся, и приведут за собой еще людей, многие сотни. Нам нужно спешить с постройкой нашей крепости, брат Аттар. Ты завтра собираешься золотом сыпать? — осведомился еще северянин. — Это ж все-таки, ну, как-то больно уж расточительно. Можно было и медиками отделаться, между прочим. — Золото или медь, — пожал плечами Кай, — в сущности разница невелика. И то, и другое просто металл. Но, как ты говоришь, сыпать деньгами я больше не буду. Сегодняшнего раза будет достаточно.